не потрескивали, разгораясь дрова, жандармы, иногда, очевидно, с просонок, стучали своими карабинами. В комнате по-прежнему было холодно, так что был виден пар от дыхания. Владимир Петрович, не раздеваясь, в шубе сидел в углу, бессильно свесив переставшие слушаться руки. Оползавшая в голове куча беспорядочных мыслей рассыпалась совсем. В сердце была страшная, пугающая пустота. «Господи, помилуй! Спаси меня, Господи! Не дай погибнуть!» — непрестанно шептал он. Сколько прошло времени, он не знал. Во всяком случае, за окнами была уже густая чернильная тьма. Когда, словно сорвавшись, стукнули карабинами жандармы, широко распахнулась и тотчас захлопнулась дверь. Кто-то быстрым решительным шагом вошел в комнату. Владимир Петрович не разглядел лица, только мундир, блеснувшее золото эполет да мягкий звон шпор — переполнили сердце испугом. У него закружилась голова, его мутило. — Сидите, сидите! — небрежно бросил вошедший, заметив, что арестованный делает тщетную попытку подняться. — Вы не замерзли? — холодно тут. — Так же небрежно, должно быть, занятый своими мыслями, — спросил он. Но звук этого голоса пробудил какую-то надежду в сердце Бурнашева. Пересиливая дрожь, он постарался улыбнуться, возможно, приветливее, опять попытался встать. — Проклятый сапожник! А я так и не переобулся. Господи, за что мне несчастному такие страдания? Морщась от боли, подумал он. Офицер в гвардейском преображенском мундире присел к столу. Владимир Петрович заглядывал ему в лицо, старался поймать его взгляд. Ведь мы с вами знакомы. Изволите помнить, вы у меня справочку для вашего дядюшки брали. Искательно лебезил он. Скажите же, Евгений Петрович, на милость, что это за камуфлет такой? Ума приложить не могу. За что меня взяли? Преображенец рассеянно и вместе с тем удивленно посмотрел на него. У Владимира Петровича испуганно сжалось и упало сердце. Неужели ошибся? Неужели это не Самсонов? Неужели не узнает? Пропал. Совсем. Совсем пропал. На него смотрела незнакомая с резкими, осунувшимися чертами лицо. Только вот глаза с голубым пристальным взглядом все те же. Но сейчас они горели тяжелым блеском, как будто Самсонов не спал уже много ночей. «Знакомы? Возможно. Не помню». Рассеянно бросил он, выкладывая на стол перед собой лист бумаги. «Ваше имя, фамилия, чин? Из кого происходите? Место служения?» Владимир Петрович, заплетающимся языком, ответил на все вопросы. «Так, теперь скажите, от кого вы услыхали или получили в списанном виде впервые стихотворение, называемое «На смерть поэта»?» Попался. Кончено, с отчаянием пронеслось в голове. Говорил же мне Синицын, никогда больше, никогда больше не буду списывать стихов, не прошедших цензуры. Против воли, сам не понимая, как он их запомнил, он заплетающимся языком повторял слова, которые говорил у Беклемишева за обедом звездоносный сенатор. — Я сам их осуждаю. Стихи эти — суть не что иное, как призыв к революции. Это отрыжка печальной памяти декабризма. Это даже опаснее. Единственное из болезненного к литературе любопытства — Самсонов резко прервал. «Но и вы давали их списывать, например, библиотекарю Цветаеву». такс да, но это человек благонамереннейших мыслей». Его, казалось, не слушали. «От кого вы их получили, я вас спрашиваю?» «От Глинки, Владимира Сергеевича Глинки. Он мне первый похвастался, что имеет их в списанном виде. Он всегда хвастает, что первый достает стихи еще до печати. А Глинка где достал, вы знаете?» Самсонов говорил усталым, равнодушным голосом. Бурнашев заметил, что он не записывает его ответов, и это придавало ему мужество. «Он называл фамилию, только я вот запамятовал. Отставной ротмистр их, то есть Харьковского Уланского полка. Как же... Негорин, кажется!» У Самсонова по губам скользнула улыбка. «Вы от Глинки, Глинка от Негорина. А самим автором, Корнетом Лермонтовым, вы никогда не встречались? Его лично не знаете?» Никогда даже не видывал. Честное слово, не знаю. Раз как-то на лестнице у одного моего хорошего знакомого столкнулся, и то только потом узнал, что это был Лермонтов. Самсонов опять улыбнулся. «Отлично. Вас привезли сюда по недоразумению. Сейчас я распоряжусь, чтобы вас отпустили. Но...» Он жестом остановил порывавшегося говорить Бурнашева. «Потрудитесь запомнить. Этот наш разговор, да и вообще, ваше пребывание здесь, должно остаться в совершеннейшем секрете». Вы поняли? Иначе для вас опять будут неприятности. Над городом стоял унылый великопостный звон. Дома старуха Андреевна с первой же недели повязалась с ушами черным платком, ходила неслышно и все крестилось. Из кухни, квартира была маленькая, из пяти комнат, людская и кухня помещались в том же этаже, проникали противные постные запахи. В воскресенье на масляной Ванечковым был прощальный вечер. Только в четвертом часу Евгению Петровичу, и то с большим трудом, удалось уговорить жену поехать домой. Дорогой она нашла повод придраться к каким-то сказанным, по крайней мере, месяц тому назад словам. Когда подъезжали к дому, Евгений Петрович уже представлял собою полное собрание всех пороков, как муж, и недостатков, как самсонов. Пост с томительным безделием, с безвыходным сидением дома, с туалетом, начинавшимся в полдень и так и остававшимся незаконченным до самого вечера, Пост с тоской, разбросанных по столам и диванам, непрочитанных и до половины книжек, со скукой едва начатых рукоделий, с изводящим молчанием мужа, если он бывал дома, и неистовым раздражением, если собирался уезжать. Пост, знаменовавшийся отсутствием выездов, балов и вечеров, неизменно запаздывающими обедами, неумолчной ворчней Андреевны, теснотой собственной квартиры, Окончательно убедил Надежду Федоровну, что она-то и есть самая несчастная на всем свете женщина, и что в муже, себе любце и бездушном никогда и не было ни капельки любви к ней. На третьей неделе она говела. Хотя бы этот ее подвиг и решение внушали ему жалость. У него по-прежнему каменным оставалось лицо, только и радости было заметить, с каким усилием он отводил от нее глаза, как движутся под кожей скулы. «Значит, молчание-то ему не так уж дешево дается». За столом, украдкой наблюдая за ним, небрежно проговорила. «Тебя, кажется, можно поздравить, уже прибегают к твоему влиянию весьма серьезных делах». От вопросительно холодного взгляда она отвела глаза, рассмеялась искусственно и нехорошо. «Я нашла у тебя на столе письмо от какой-то Дарьи Раевской. Прости, но я не удержалась, чтобы не узнать, кому я обязана твоим невниманием за последнее время». Он молчал. Надежда Федоровна переждала паузу и все с той же насмешливостью продолжала. Но это оказалась какая-то титулярная советница из Саратова. Просит за 26-летнего сына. Хотя, может, и в 50 лет она сумела сохранить свою привлекательность. Надежда Федоровна очень ждала и желала вспышки раздражения, резкого замечания. На такой случай у нее уже была готова целая обличительная речь, Заканчивалась она весьма тонким и весьма колким упреком. «Вот она, ваша гордая самоуверенность, Самсонов, вы даже своего положения и влияния использовать не умеете. С просьбами обращаются только титулярные советницы из Саратова». Муж посмотрел на нее так равнодушно, что она с оскорбленным видом встала из-за стола и ушла к себе. Звук отодвинутого стула как бы навсегда остался в комнате. Часы осторожным тиканьем отдирали тишину, как обои. Завороженный этим молчанием, Евгений Петрович сидел, не двигаясь. Потом от стены медленно отделился и наполнил комнату звон. Било пять. Он встал с рассеянной усталой улыбкой, прошел к себе в кабинет. «Василий, трубку!» Наступил час самый приятный во всем беспокойном дне. С кольцами ленивого дыма, казалось, отходили и таяли все тягостные мысли. «Самое трудное!» самое недосягаемое, начинало казаться таким простым, так легко осуществимым. Вероятно, даже и Бенкендорф поделился бы рвению своего адъютанта, с каким тот выполнил данное поручение. Вслушиваясь и направляя, Евгений Петрович испытывал что-то похожее на обретенный и благодетельный покой. Еще говорили о несчастном Пушкине, еще осуждали или сочувствовали его вдове, еще гадали о причинах неизменно сопутствовавшего Дантесу счастья. Этими пересудами, этой воркотливой, уже начинавшей многим надоедать болтовней, с него снимали муку его самолюбивых терзаний. Наступивший великий пост, словно глубоким вздохом, перевел дыхание. Теперь, когда Надежда Федоровна по целым дням оставалась дома, она сделалась ему почти ненавистной, будто только ревнивые подозрения и неизвестность и могли питать его страсть. Даже не раздражали, а просто были противны ее мелочные придирки, колкие слова, Нескрываемая неприязнь. Вспоминать ту новогоднюю ночь было мучительно стыдно. Но сейчас она опять, опять заставила вспомнить. Титулярная советница Раевская обращается к нему, чтобы он поддержал ее ходатайство за сына. Евгений Петрович ухмыльнулся. Его скромного обер-офицера просит о заступничестве перед престолом. Сколько раз там, в Саратове, писали и переписывали это письмо ломали голову над его составлением. Дознались, значит, что жандармское дознание ведет он, что от него, Самсонова, не меньше, чем от царя, зависит судьба человека. Он покривился самодовольной пустой усмешкой. Но сейчас же опять в сердце закопошилось привычное беспокойство. Стало не по себе. Сегодня он должен был снять показания с арестованного за сочинение недозволительных стихов Корнета Лермонтова. Он уже три дня откладывал эту поездку. Сам звук этого имени был ему неприятен. Он неизбежно вызывал в памяти мохнатый серый рассвет, заваленную как мертвыми пьяными телами комнату, боль в сердце, поколебленную веру в любовь, наглую улыбку наглого гусара. Это воспоминание не отрывалось от другого, мучительного и незабываемого, о новогодней ночи. Надежда Федоровна, будто знала, что это причинит боль, что больше всего он старается не думать о деле Лермонтова и Раевского, напомнила за столом именно о нем. Евгений Петрович отставил трубку, встал, застегнул мундир. Лиловый предзакатный свет густел в окне. — Хорошо, поеду. Но вот еще что противно. Граф намекнул, что с ним нужно помягче. — Значит, тут играются на одном Раевском. «Ох, с какой бы я радостью подвел этого косолапого наглеца под белую лямку!» С чувством неясным и смутным для самого себя ехал Евгений Петрович к главному штабу, где был заключен арестованный Лермонтов. В маленькой комнатке, со стенами, испечренными надписями и рисунками сажей, с кроватью из голых досок, с простым деревянным столом, тускло горела одинокая свеча. Разросшаяся во всю стену тень колыхнулась, когда вошел Самсонов, отползла в угол. Лермонтов с поспешностью отодвинул от себя клочок серой обёрточной бумаги, на которой он что-то писал обгорелой лучинкой, привстал с табурета. По поручению его сиятельства, господина шефа жандармов и командующего императорской главной квартирой, снять показания по делу о непозволительных стихах гвардии штабс-капитан Самсонов. Лермонтов с едва заметной усмешкой склонил голову. Свеча освещала сейчас только подбородок Улыбка пропадала в тени. Но и так Евгению Петровичу она показалась жалкой, униженной и виноватой. Он оглянулся, ища место, где бы присесть. Лермонтов, придвинул ему табуретку, мягко сказал. «Садитесь, пожалуйста. Здесь у стола вам будет удобнее». Евгению Петровичу не хотелось упускать из взора его лицо. Он пристроился в углу, осторожно отодвинув какую-то еду и стакан, достал бумагу и карандаш. Голос Лермонтова показался ему убитым. «Одни приверженцы нашего лучшего поэта рассказывали с живейшим участием», — говорил Лермонтов. «Какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, вынужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света». Словно в комнату ворвался порыв свежего ветра, вздрогнул Самсонов, нервно поправил сползшую с плеча шинель. Другие, особенно дамы, тем же ровным, опавшим голосом продолжал Лермонтов, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком. Говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был он ревнив, дурен собой. Они говорили также, что Пушкин негодный человек и прочее. Не имея, быть может, возможности защищать нравственную сторону его характера, никто не отвечал на эти последние обвинения. Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукой Божьей, человека, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого. И врожденное чувство в душе неопытной защищать всякого невинно осужденного зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезненно раздраженных нервов. Он и в самом деле не то, что о нем думают. То и бабе у Негорина и вправду открытая его душа, — почти умиленно подумал Самсонов. Но сейчас же это заслонилось и стерлось привычным недоверием к словам. «Я слушаю. Пожалуйста, дальше», — сухо сказал он. «Когда я спрашивал, на каких основаниях так громко они восстают против убитого, мне отвечали, вероятно, чтоб придать себе более весу, что весь высший круг общества такого же мнения. Я удивился, надо мной смеялись». Наконец, после двух дней беспокойного ожидания пришло печальное известие, что Пушкин умер, но вместе с этим известием пришло другое, утешительное для сердца русского. Государь-император, несмотря на прежние заблуждения покойного, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его.